Глава семнадцатая Стемнело, лес приблизился к костру. Муса и Алим успели поесть и сидели на бревне, разговаривая о чем-то. Темнело, шумел лес. Волкарицы течень снизометили, как к ним подошли сзади и ударили палками по голове. Они мешками свалились с бревна. Муса очнулся от ударов ладонями по щекам. Руки у него за спиной оказались связанными, а сам он лежал на земле. Кто-то со спины схватил его за плечи и усадил опять на бревно. Алим, еще без сознания, со связанными руками остался лежать на земле. — В круг света от костра вошел человек и сказал с нарочито кавказским акцентом. — Здравствуй, брат! — и, усмехнувшись, добавил. — Мир тебе! Он сел на камень, по-турецки поджав ноги. Автомат Калашникова положил на колени, не сдергивая лямку с плеча. Что-то зверенное было в облике незнакомца. Волчи! Какая-то сила и неукротимая мощь, и улыбка больше напинала скал волка. Три человека, неприятные, но явно славянской наружности, кроме одного, вышли из-за спин наших горцев и встали за незнакомцем. Сесть рядом они почему-то не решались. Это были шестерки его, вора в законе, авторитета, его бригада. Пуроня — хитрющий, небольшого роста человек, с маленькими злыми карями, постоянно бегающими глазками, коварный и безжалостный по своей натуре. Каблук, он же Рафик Кабулов, плотно сбитый, среднего роста дагестанец, и вялый, дебиловатый, белобрысый парень, он же Серега Лунько. Были еще двое, которые остались в лагере — грузинка-отцо и дагестанец-даак. С Прони и Вялым они вместе бежали с зоны. Остальные его ждали в Эвделе вместе с походным снаряжением и каким оружием. Предводитель и Прони были одеты в черные телогрейки, остальные — в серые пятнистые охотничьи костюмы. Алим застонал, очнулся. Его тоже подняли и усадили рядом с мусой. Он с открытым ртом смотрел на всех непонимающим взором. Такое сильное было потрясение. — И тебе, мир, Клыч Герий, — ответил балкарец по возможности спокойным голосом. Он узнал своего дальнего родственника. Или, может быть, Гера ему лучше будет? — Гера Муму в прошлом, — поморщился незваный гость. — Теперь меня погоняла Герыч. — Это героин, что ли? Кто ж тебя погоняет? Воровской авторитет посмотрел на каблука и кивком головы указал на своего собеседника. Тот, не спеша подошел, лениво ударил Мусу в челюсть. — По бизнесу, брат, по бизнесу! — медленно цедил слова крочавица. — Да вот знаешь, брат, беда какая! Не хватает оборотного капитала! — О, какие слова знаем! Она зачем связал? Боишься? — сочувствовал Муса. «Наверное, мало?» — с досадой сказал Клыч-Гири. «Добавь ему каблук». Каблук ударил еще. Муса сплюнул кровь. «Что ж ты хочешь от меня, брат? Помощи?» «Кто бы мог подумать?» — усмехнулся Муса. «Это кто Клыч-Гири?» — посмотрел на Лима. «Племянник одного чеченского полевого командира». «А золото и серебря знает?» «Да». «Эй, каблук, слушай, да». Отведи пацана в лес, нечего ему уши греть на взрослом базаре. Ты меня понял, Каблук? Понял, Герыч, как не понять. Ну и действуй. Каблук подошел к Алиму, хлопнул его по плечу, заставил подняться и сам повел его в лес. Муса понял, что Алиму сейчас зарежут в лесу, но сделать он ничего не мог. — Я здесь уже неделю топчу, слушай, — Лыч Герри посмотрел испытывающий на Мусу. — Найти этот долбанный клад не могу. «Как же так усмехнулся Муса! У тебя людей больше, чем у меня, а ты не можешь справиться!» «Это не все. Еще двое в лагере. А найти ты мне поможешь, да?» Утвердительно сказал Герыч. «Чего вдруг? Мне от этого что за радость?» Муса почему-то вдруг успокоился. «Убьем не больно!» «Я не скажу «убьете» больно. Я правильно понял?» «Правильно. Помочь им сначала, потом убьем» все равно слушай скажешь постараюсь не сказать честь дороже а то получается что я струсил и э -э -э, какая честь когда будут бить и будет постоянно больно ты о чести думать не будешь я тебя уверяю ты будешь думать когда все это кончится ты умолять будешь чтоб тебя убили и своим признанием заслужишь смерть но тогда я тебя накажу больно будет слушай очень больно Я все-таки постараюсь думать о чести. Зачем? Слушай, пожал плечами карачаевец. Кто узнает о твоем героизме? Мы никому не скажем, что ты сломался. Клянусь, закопаем и забудем, да? Я узнаю. Если сломаюсь, я буду знать, что испугался и что исправить уже ничего нельзя. Нельзя отомстить. Стыдно будет перед смертью. И мука будет пострашнее твоих пыток. Поэтому постараюсь не сломаться. Гордый! Гордый! — Ввожу, ха! — Слушай, но ну и не таких обламывали, да, пацаны? Подручная авторитета. заржали Чего вздрогнул Муса? — Сказать, чего хочешь? — Опять к своим. — По-моему, он уже сломался, и бить не надо. Ха-ха! Но Муса вздрогнул не от страха. Он почувствовал, что кто-то прижал его связанные руки к бревну и обрезает веревку. Затем правая рука почувствовала рукоятку ножа. Молкариц улыбнулся. — Бить, наверное, придется. — Да, радостно, — спросил Клэйч Герри. — А мы не гордые, слушай. Мы можем помочь, если человек так хочет быть избитым, да? — Где, интересно, каблук шляется, — спросил он сам себя с досады. — Ну да ладно, Проня. — Бить не мое, Герыч, — откликнулся тот. — Я больше потать люблю. Пусть вот вялые кулаки разомнет. А если не получится, я придумаю что-нибудь эткое. Тройка бандитов опять противно заржала. — А я не гордый, — сказал, сплюнув в сторону Вялый, направляясь к Мусе. — Мне эта морда сразу не понравилась. Но тут бандитов ждал неприятный сюрприз. Как только Вялый подошел к Мусе, тот вскочил на ноги, руки у него оказались свободными, и в правой руке лезвием вниз сверкнул нож. Лезвие с треском прошло с по горлу Вялого, хлынула кровь. Бандит упал между бревном и костром и захрипел, задергался в предсмертных судорогах и вскоре затих. А ночь сам собой перевернулся в кулаке мусы, и в железвии сверкало между большим и указательным пальцем. Волкарец прыгнул вперед. Но изумленный Клэйч Гири не принял драки. Зная, как родственник владеет ножом, он прыжком с места вскочил на ноги и ломанулся в кусты, за ним рванулся Прони. Мусабл погнался за ними. — Бирюкаев, в сторону! — Твою мать, ушли! — Старший сержант Бирюкаев, ты что тут распрыгался? На огневом рубеже стрелять не даешь? Теперь ищи их Муса с удивлением оглянулся. — Батя, ты откуда? — радостно спросил. Перед ним стоял Григорий Тарасович с карабином в руках. Петр, а за ним маячила нескладная фигура Алима. — Это дома, а вот ты что тут делаешь? — Кавказ надоел. Решил на Урал посмотреть. — Да знаю я, что ты тут делаешь. — Пригодилась моя наука ножом махать. — Да, — подтвердил Муса, и они обнялись. — Алим, живой, а я уж думал, конец тебе. — Это ты спасибо скажи старшему сержанту Иванову, — ответил за чеченца Григорий Тарасович. — Научили его в десанте часовых без шума снимать. Петр шагнул навстречу Мусе, выпрямился по военному. Приложил руку к бейсболке, перевернутой козырьком назад, и представился. Старший сержант ВДВ Петр Иванов. Болкарец тоже вытянулся, расправил плечи, приложил правую руку к своей панаме, а нож взял в левую руку. Старший сержант погранвойск Муса Бирюкаев. И не обнялись. Армейское братство оказалось сильнее межнациональной розни. Они как-то не подумали, что один русский, а другой кавказец. Почти боевик. Совсем недавно были по разные стороны баррикад. Сейчас они были солдаты одной армии. Муса подошел к Алиму, стал хлопать его по рукам, обнимать. — Алим, Алим, а я думал, что все, зарежут моего мальчишку. И главное, сделать ничего нельзя было. Чеченец смущенно улыбался и молчал. — Да Алим даже не заметил, как его освободили, — сообщил Петр. — Такой шок был у парни Я уж до того и нейтрализовал. А он все идет вперед, пока Григорий Тарасович у него на пути не встал, только тогда остановился. «Ну ладно, ладно. Хватит обниматься», — сказал Григорий Тарасович. «А то сейчас опомнится твой приятель Муса, прибежит сюда с автоматом и покрошит всех нас в мелкую капусту. Надо очень быстро отсюда уходить. Собирайте палатку, тушите костер. А ты, Белка, сторожи, тявкнешь, ежели что. Да и Алим быстрее это идет от шока, если есть чем-то заниматься». — У них лагерь где-то недалеко, — сказал Муса, — там еще двое. — Тем боль надо уходить, значит, их всего четверо. — Расклад в нашу пользу, правда, у них калаш есть. Хорошо, что один. Костер потушили сразу, чтобы бандитов не было ориентира, если решат вернуться. И при свете фонариков помогли Мусе и Алиму собраться. Через полчаса они уж были далеко от того места, где лишились жизни два бандита Герыча. Олим потихоньку пришел в себя, поинтересовался, как вообще это могло случиться. Объяснили, что жизнь, она вообще полна разных неожиданностей, как приятных, так и не очень. «Жизнь вообще штука интересная», — добавил Муса, — «это не три мушкетера».